Глава вторая. Мементу мори. Первый пошел. Невзоров, обычно деликатный, ну, во всяком случае, старался держать себя в руках до второго стакана, отвесил идущему первому Никите хорошего пинка под зад. Так мы обычно не шутили. Можно было и ломом по башке получить на земле за такой трюк. Второй. Бегом, пацаны, бегом! Бешеный! Я увидел, как из кабины по полу течет кровь. Бешеный. «Что с ним, все?» В створе люка мелькнул старик. Он шел четвертым. Пятый пошел, шестой. Я положил на плечо стоявшему впереди Сашке руку, идя последним. Хотя нет, замыкающим. Последний не про нас. Крайним прыгал всегда невзоров. Так как я шел в конце всей очереди, то успел рассмотреть, что с ним происходит. Его лицо менялось у меня на глазах. Оно немело и застывало, подобно восковой маске, и только в глазах стоял животный ужас. Что его довело до такого состояния, я не понял. Сашка на миг застыл на пороге и с криком «Джеронимо!» оттолкнулся от металлического порожка. Вот и моя очередь. Невзоров автоматически ощупал мой поводок и хлопнул по спине, проговорив одними губами «Прощай». Я на миг замешкался и увидел, что он держит в руке пистолет. Резко поднеся к своей голове, Невзоров нажал на курок. Раздался выстрел. Из головы вылетели окровавленные осколки черепа, и на металлической переборке оказались его мозги. Из пилотской кабины выглядывала безжизненная рука бешеного с зажатым пистолетом. Получается, пилот выстрелил себе в голову еще до выброски? Что же здесь происходит? Самолет тряхнуло, и на короткий миг я увидел поверхность болота, до которого было уже меньше четырех сотен метров. Дальше медлить было нельзя, и я покинул самолет. Лицо сразу залепило темная пыль. Она набилась в глаза, ноздри и даже через плотно сомкнутые губы проникла в рот. Ослеплённый я летел, пытаясь на ощупь управлять парашютом. «Четыреста?» Учитывая скорость падения с моим весом четыре метра в секунду. Учесть боковой ветер, учесть... Сколько же... Ах, к чёрту! Я протёр руками глаза и проморгался, пытаясь рассмотреть, что творится у меня под ногами. Пролетев сотни метров, я выскочил на чистое пространство. Чистая от этой вездесущей пыли. Подо мной расстилалась бескрайнее болото Кое-где с поверхности поднимался дымок, но большого пожара я не заметил. Единственная деталь резала мне глаза. Болото изменило свой цвет. Если раньше оно варьировалось от коричневого до светло-зеленого, то сейчас под ногами сгустилась чернота. Кое-где разбавленная красными и бордовыми прогалинами. Небо из-за пыли казалось багровым и очень низким. Что-то враждебное витало в воздухе. Мне стало не по себе. Справа от меня с ревом, пронзив нижнюю границу пыли, показался самолет. Он падал совершенно неуправляемый. Пролетая мимо старика, самолет вихревыми потоками погасил тому купол. Старик камнем пошел вниз с трех сотен метров. Это уже труп, без вариантов. С такой высоты уйдет прямиком на глубину. Сам самолет с двумя самоубийцами на борту с Риовом пробил поверхность болота и почти сразу скрылся из глаз в бездонной трясине. Ученые мужи измеряли глубину болота и пришли к выводу, что Васюганские болота не глубже десяти метров. А вот я скажу, что мы привязали вожжами дизель-генератор, и он каким-то хреном нырнул в прогалину. Так вот, вожжи ушли вниз полностью. Связанные между собой они были не меньше двадцати метров и все равно не достали дна. Тем временем прыгнувшую ранее группу сносило севернее, а меня, вышедшего последним, черт с ним уже с суеверием, тащило на восток, к красному пятну. Над ним особенно густо поднимался дым. Я прикинул, что нас разнесет примерно на километр и постарался запомнить ориентиры. Заметив высокий останец, как мне показалось, дерево я успокоился. Там, где мы прыгнули, еще попадались деревья, несмотря на постепенное расширение болота. Дальше в трясине ничего, кроме мха и небольшого кустарника, и кривых деревцев по пояс на кочках не росло. Нет, там, где еще сохранилась нормальная почва, можно было встретить сосны и березы. Встречался даже кедр, но сейчас речь шла о конкретно торфяном болоте. Красноватая поверхность стремительно приближалась. Я уже на автомате подобрал ноги и сгруппировался, ожидая ощутить под ногами пружинистую основу толстого слоя мха. При удачном приземлении можно даже попрыгать на нем, как на батуте, но только не в этот раз. Под ногами все еще пружинило, но как-то непривычно. Раньше мох встречал мягким соприкосновением и даже плавно отталкивал. Сейчас же я ощутил прорезиненное покрытие, очень похожее на покрытие стадионов и заметно жестче. Ноги я не отбил и плавно пробежался вперед по ходу движения, гася купол. Забирать я его не стал, а зачем? Что, я шпион в тылу врага? Тем более тащить его на себе неизвестно куда. Назад мы все равно планировали выходить пешком. Сейчас, когда Невзоров застрелился, старшим стал Никита. Тот, кого он на прощание наградил пинком ниже поясницы. По-моему, что-то похожее было в армии при приеме в черпаки. Только меня били пряжкой по заднице. Неужели бригадир тогда уже знал? Ну да. Почему нет, если он видел, что бешеный застрелился? Едкой занозой в мозгу бился вопрос «Зачем?». Зачем они покончили с собой? Что-то увидели? Но как тогда понять, зачем Невзоров выбросил пацанов? Кстати, он мог заменить Бешеного. У Невзорова было уже триста часов налета за штурвалом Аннушки. Очень много вопросов и ни одного ответа. Может, болото расскажет, что произошло. Я отстегнул лишнее, собрался, попрыгал зачем-то на уже не мху. Скорее, это дань традиции при приземлении на болоте. Вот еще одна загадка. Торфяные болота формируются столетиями, а здесь за полдня мох превратился в резину красного цвета, и вместо бескрайней плоской равнины мох начал кое-где подниматься, образуя холмы, а где-то наоборот опускался, намечая будущие овраги. Последствия взрыва? Чем же надо так долбануть, чтобы начала меняться почва имхи Все эти вопросы я задавал себе уже на бегу. Группа после приземления обычно ждала отставших 15 минут, а затем начинало движение. особенно сейчас я чувствовал себя на другой планете, сильно пахло серой. под ногами стало попадаться зала. Натурально зала на болоте, где полно воды. действие вспышки весьма и весьма странно, если не сказать другими словами. Пройдя метров десять, я начал подниматься на возникший передо мной холм. готов был поклясться, что его здесь не было, когда я десять минут назад пролетал над этим местом. Попробовал включить рацию, но ничего не услышал, кроме треска и шипения. Все частоты молчали. Рации нам выдали надежные, и в условиях болота они гарантированно добивали на 5 километров, однако я ничего не услышал, сколько бы ни кричал в микрофон. Ладно, говорят, такое бывает после атомного взрыва. непрохождение электромагнитных волн и все такое. Но взрыва-то не было. Гриба ядерного никто не верил. Счетчик Гейгера, который нам тоже выдали, молчит. Ничего не понимаю. Зато металлический ящик профессора из жуткого секретного московского института начал гудеть. Если его снять и поставить рядом, то ни за что не поймешь, что он работает. Но стоило только его надеть, как я сразу ощутил низкое утробное гудение и легкую вибрацию. Не очень приятно, знаете ли. Мне пришла в голову шальная мысль, что он похож на вибратор. Как-то нашел у одной подруги под подушкой при первом знакомстве. Стоило мне прилично подушку, как он заработал. Помню, я от страха чуть не обделался. Неужто профессор пристроил на меня какой-то супервибратор и тем самым приманивает сейчас инопланетян? Ведь не даром же он выбрал самого молодого. Нет, фигня все это. Отгонял я от себя жуткую картину слетающихся на вибратор зеленых человечков. Поднявшись на холм, я увидел высокий приметный останец, выбранный в качестве ориентира. До него по прямой было метров триста, и я бы их никогда так не прошел. Мне бы пришлось идти в обход большого окна с водой, но сейчас под ногами пружинила зала и гарь. Я сбежал с холма, и идти было легко и удобно. К моему удивлению, у меня даже прибавилось сил, и нахлынувшая было после приземления усталость растворилась без следа. Вокруг стали появляться небольшие сталагмиты, или скорее каменные пирамиды, вырастающие прямиком из черной поверхности. Я подошел ближе и ощупал их. На первый взгляд они показались мне пемзой, то и что трут пятки. Пирамидальный нарост загудел и зашатался. Я отпрыгнул от него метра на два и схватился за нож, висевший на боку. Волновался я зря. Сталагмит оказался маленьким вулканом, похожим на гейзер. Его верхушка отлетела под давлением изнутри и ввысь устремилась струя искр пополам с дымом. Вокруг вулканчика все заволокло серой. Я закашлялся и побежал дальше. Такое вообще не укладывалось ни в какие рамки. Взрыв породил вулканы и сжег болото в золу Вот и останется. Похоже, как раз одиноко стоявший кедр, точнее, его обугленный ствол. С холма я увидел поле подобных вулканов. Только они пока не раскрылись и напоминали собой каменный чистокол. Я протёр глаза и увидел свою группу. Синие с оранжевым парашютом нашей бригады были видны издалека. Я насчитал семь. Значит, все там, исключая старика, меня и Невзорова. У старика схлопнулся купол почти перед самой землей, и он гарантированно разбился. Где-то в стороне отсюда. Остальных ветер отнес на каменные вулканы. Бог мой, они ж так и не собрали их в кучу. Неужели... Я побежал вниз, не разбирая дороги. Первым мне повстречался Никита. Он упал спиной на каменный вулкан. Из его груди торчал острый выступ, и, похоже, он собирался вот-вот выплеснуть содержимое. Я поспешил отойти, поняв, что похоронить ребят мне не удастся. Обследовав площадь примерно в два футбольных поля, я нашел всех, кроме Сашки. Все были мертвы. Все попали на торчавшие из-под земли сталагмиты или каменные вулканы. Я мог пополнить их компанию, если бы немного не задержался в самолете. От этой мысли волосы мои встали дыбом, и тут я услышал человеческий стон. Уже через пару минут я нашел своего друга. Он лежал между двух вулканов. С первого взгляда я понял, что Сашка не жилец. Маленький сталагмит проткнул ему легкое и держал его, как пришпиленного булавкой жука, не давая подняться. Впрочем, стоять он бы все равно не смог. Обе его ноги были сломаны. Левая смотрела неестественно в сторону, а правая получила открытый перелом. «Лёха!» Из уголка рта сашки показалась кровь. «Помоги. Я что-то неудачно приземлился». «Я вижу, ты молчи, Санёк. У тебя лёгкая задета». Кровь стала обильно пребывать. Я оглянулся, не зная, из чего сделать шины. Потом вспомнил, что первым делом надо обезболить спецпрепаратом. Воткнув иглу в бедро Сашки, я выдавил прозрачную жидкость. Он прикрыл глаза и выдохнул. «Ништяк!» «Дайте две». Кровь пузырилась на его губах. Я поискал глазами материал для шины, а потом опять вспомнил, что по одной шине у нас у каждого есть в аптечке. Конечно, в спецаптечке, поэтому я и забыл. Мельком ознакомился в самолете и благополучно забыл, что она есть. Пока Сашка ловил приход, я безжалостно сложил его ноги. Кости противно задевали друг об друга и царапались, но хорошо, что не было артериального кровотечения. Бывает так, что осколки кости проткнут артерию, и тогда шину можно наложить только на памятник. Ну, хорошо, с ногами понятно, выживет. А вот как быть с внутренним кровотечением? Похоже, что никак. Дотащу так. Дотащу. Вот бы понять, в какой стороне база. компас и рация и все остальное словил Клина. Стрелка не могла найти север. Азимут я знал, но как его найти без севера? Засада. По солнцу тоже не сориентируешься, его здесь попросту нет. Я стал вспоминать, при прыжке останется меня был справа. Значит, от него влево. Но как понять, какой стороной я его видел, если это обугленный круглый ствол? Судить по поверхности тоже нельзя, она постоянно видоизменялась. Приехали. Так можно таскать Сашку по кругу, пока он не умрет. Отрезав струпы его парашюта, я привязал к себе импровизированные салазки, а сам впрягся и потащил назад. Размышляя, я пришёл к выводу, что меня сдуло назад, в направлении базы. Ребята же под действием ветра полетели вперёд. Значит, мне надо идти назад. Отлетели мы самое большее на 25 километров от аэродрома. Если напрячься, то, возможно, вечером будем дома. ГРУшник пробежал без руки по болоту 36 километров. «Стоп! У меня же в аптечке есть такой же укольчик!» «Два много, это я запомнил, но я же и не ранен!» «Сейчас, сейчас!» Я нашел в своей аптечке еще один тюбик и осторожно снял колпачок с иглы. «Как комарик укусил», — говорила бабушка. «Иголочка тонкая, я даже не ощутил. Зато потом меня просто подкинуло метра на два, мать его». «Ого! Сейчас я очень хорошо понимал того ГРУшника. Я бы ни капли не удивился, если бы он пробежал мимо охреневших докторов еще километров на двадцать под этим спецпрепаратом. Пришлось бы его ловить потом всей больницей». Сашке было пофигу, он конкретно отъехал. Кровь вроде перестала пузыриться на губах. Живой, чертяка. Погнали. Старт я взял хороший. По ровной поверхности бежать было удобно и даже приятно. Мимо мелькали сталагмиты и проносились облака вонючей серы. Я уже уверовал в счастливый конец, когда сзади Сашка за что-то зацепился. Я остановился и обернулся. Лучше бы я не видел этого. Та картина каждый раз всплывает у меня перед глазами после чего меня начинает мутить. Увидев, как на Сашке сидит что-то большое и черное, размером с добермана и жрет его кишки, меня вырвало. Меня выворачивало каждый раз, стоило мне только посмотреть на Сашку. Он умер, так и не осознав этого, под кайфом. Впрочем, как всегда и хотел. «Главное, не мучиться», — говорил он. «Желания материальны». Так вот что откусила руку граушнику «Надо бежать, пока она мне голову не оторвала». Я достал нож и быстро отрезал стропы, и побежал, что есть силы. Существо не обратило на меня совсем никакого внимания, но злой рук в этот день преследовал меня, не отлучаясь ни на минуту. Я так разогнался, что вылетел на холм, и со всей скорости треснулся головой, а внезапно выросший на тропе вулкан. Полчаса назад его здесь точно не было, а сейчас он вымахал на два метра и неожиданно встретил меня. Удар, искры из глаз, и уже никакой спецпрепарат меня не спас. Я отрубился. Очнулся, когда еще было светло, хотя точно сказать не могу. Постоянное красное низкое небо над головой не давало понять, какое время суток в данный момент, но не это было главным, а то, что я висел вниз головой, перекинутый через круп какого-то животного. Разлепив глаза, я увидел, что уткнулся носом в длинную шерсть существа, похожего на нашего яка. Длинная черная шерсть, пропахшая серой. Неторопливые поступи мои связанные руки и вроде даже как ноги дополнили картину. Меня пленили? Кто? Все болело, но вроде пальцы рук и ног слушались. Голова тоже соображала и видела, значит, я не ранен. Результаты тестирования меня успокоили, но действие препарата однозначно кончилось, иначе я бы смог убежать и связанной Справа от меня раздалось ворчание. Я с трудом повернул голову. Позади яка шло чудовище. Ростом оно было выше моего коня, всё косматое и чёрное. Здесь все были чёрными, как зала покрывшая мох болото Кстати, под нами было что угодно, но только не болото, а больше похожее на асфальт. Чудовище держало в лапах хлыст. Скорее всего, для яка, понял я. Никакой одежды на нём не было, только длинные, спутавшиеся волосы. Но чистый йети, только чёрный. Я уже решил дать о себе знать, когда чудовище зевнуло, раскрыв свою медвежью пасть, и на меня двумя желтыми зрачками, показавшимися через гриву волос. Проворчав что-то невразумительное, он щелкнул кнутом, як вздрогнул и ускорил шаг.